Выбор поставщика. Чем больше компания, тем больше у неё задач и проблем внутренних и внешних, и тем важнее для неё поставщики услуг: консультанты, агентства, подрядчики. Поставщик услуг может помочь, а может нанести ущерб. Нулевой результат приравнивается к ущербу. Хороший помогает. Плохая идея выбирать хорошего поставщика по самой низкой цене. При выборе поставщика ориентируемся на следующие критерии: квалификация, творческий подход, креативность и профессионализм команды. Больше внимания на тех, с кем придётся работать, а не на тех, кто продаёт услуги поставщика. Стабильность команды персонала, руководители и учредители, их опыт, репутация, вовлечённость. Выполнение обещаний и обязательств. соблюдение сроков поставок, решений, идей, планов и тому подобного. Нам всем нужны быстрые, очень быстрые поставщики. Примеры проектов. Качество презентации, представляющей возможности агентства. Если презентация плохая, и услуги будут плохими. А вот если наоборот, гарантий нет, а надежда появляется. Размер поставщика. Вам Точно, не нужно агентство, которое больше, чем ваша компания. Берегитесь агентств, в структуре которых есть юридический отдел, линейка услуг, дополнительные услуги. Вам не нужно агентство с возможностями, которые вам не требуются. Результативность взаимоотношения с существующими клиентами. Поговорите с текущими клиентами компании. Информация, полученная в личном общении, будет ценнее и объективнее того, что написано в их рекомендациях. Количество клиентов, которых поставщик ведёт в настоящее время. Причины, по которым клиенты покидали поставщика. Знание отрасли, специализация агентства, репутация поставщика при современном уровне развития интернета она проверяется быстро. Стоимость услуг Условия платежа, поставки, обслуживания. Периодически сравнивайте цены и условия других поставщиков. Гибкость в работе, внимание к деталям. Новаторство, применяемые технологии и методики работы. Я с ходу влюбляюсь в компании, которые демонстрируют инновационный подход в продажах, презентации своих услуг, в работе. ответственность за результаты работы. Это очень важно. Как-то раз меня покорило агентство, руководитель которого во время презентации проекта сказал мне, «Игорь, мы знаем, у вас репутация гуру маркетинга. Мы вам ее не испортим». Лично для меня важны рекомендации. 90% компаний и поставщиков, услугами которых мы пользовались, пришли по рекомендациям. Мои главные критерии сделает ли поставщик мой маркетинг, мой бизнес, мою компанию лучше? Сделает ли он это лучше, чем другие поставщики делают сейчас? Насколько важным клиентом для него будет моя компания? Если вы всё ещё сомневаетесь в своём решении, предложите агентству тест, небольшой проект или заказ. Тогда сильно не рискуете ни вы, ни поставщик. На основании результатов теста сможете принять окончательное решение.